11. Через три дня я похоронил харлама Жизнь просто вытекла из его изношенного тела, как вода из прохудившегося бурдюка, и на третье утро он не проснулся. Я не сомневался, что это дело рук Тидида. Рай уверовавшим и... Горе всем остальным. <смех> да, днем я бесцельно слонялся помелху, а ночами ко мне приходили те, которые я. Они сидели и молчали, а я ничего не мог им ответить. Теперь я знал, кого не хватало среди нас, того, кем я не буду никогда. Это означало, что я еще не сделал своего выбора. Видимо, видимо где-то в глубине души все еще тлела эта тяга к смерти, естественная для каждого беса, неспособного умереть. И зловещий холод, исходивший от тедида, странным, извращенным образом притягивал меня, как тянется друг к другу все противоположное. Время шло, и я еще не сделал выбора. «Разреши мне войти, мой господин». «Кто здесь?» Спросонья я что-то плохо соображал. «Это я, Юкики, мой господин». «Ю? Ну, входи, конечно». Она скользнула внутрь шатра и легко опустилась на кошму рядом со мной. — Ты как здесь очутилась, Ю? — Ты ушла от них? — Я уже чувствовал, что это не так, но... Но надежда-то умирает последний. Нет. Она странно улыбнулась, и мне очень не понравилась эта улыбка. Что-то она мне напоминала... — Я пришла за тобой, мой господин. — Значит, ты? — Да, мой господин. Пророк Тидит приобщил меня, сделав посвященный раньше других. Сам, чтобы я вернулась за тобой. Она вновь радостно улыбнулась новой, чужой улыбкой. — Пойдем с нами, господин. Это очень, очень хорошо уметь... — Знаю. Растекаться туманом, менять облик, купаться в лунном свете, как в озере, и не жить вечно. — Да, а, ты уже знаешь, и до сих пор не пришел к нам. Ты боишься оставить храм? И Кики была неподдельно удивлена, и сейчас в ней сквозило нечто живое, часть той, прежней... Наивный Ю. Я мягко взял ее за руку и невольно вздрогнул. Рука была холодна, как лед. Я заглянул в ее глаза. Там тоже был лед, и сквозь его толщу еле-еле проскальзывал знакомый огонек другого брошенного берега. Нет, Ю, я не пойду» но ты даже не удивилась, увидев меня молодым. Это Тидит рассказал тебе о том, кто я? — Да, — чуть слышно прошептала она, смутившись. — Но я люблю тебя, господин, и хочу, чтобы... — У тебя холодные руки, Ю, и холод во взгляде. — Вы мертвы! И все-таки я не выдержал. А она часто-часто заморгала, и на лице ее играла эта застывшая, недобрая усмешка. — Не говори так, мой господин. Разве мертвые могут ходить, говорить, любить? — Наверное, могут, — тихо пробормотал я, отворачиваясь. — Хорошо, господин, я уйду. Поцелую тебя на прощание и уйду. Мне стало по настоящему жалко ее. Неожиданно горячие губы припали к моей шее, и я почувствовал легкий укол. Ничего не понимая, я рванулся, но Юкики уже сползала на кошму, в глазах ее кричало совершенно человеческое страдание, и губы ее окрасились кровью, моей кровью. Она... Лежала неподвижно, словно рухнувшая статуя, и только распахнутые, тоскливые глаза жили на этом мраморном лице с пунцовым ртом. — Ю! Ю, что с тобой? Она не отозвалась. Я коснулся ее тела. Камень. Твердый и холодный. — Кровь! Моя кровь! Кровь! «Беса!» Вокруг стояли, склонив головы, те, которые я. Они молчали. И я теперь знал. «Вкусившим бездны нужна кровь, кровь людей, ибо так и только так они могут делать других подобными себе, передавая зародыш небытия». Юкики надеялась таким образом забрать меня с собой. Ну, или это ей тидит, посоветовал. Но во мне же нет смерти. Я не способен принять их мертвую вечность. Во мне живет иная вечность. И бессмертная кровь моя оказалась для Юкики ядом. Ну что ж, прости меня, девочка моя. Мертвые не должны забирать к себе живых. Я ничего не могу сделать для тебя, но я еще могу многое сделать для всех тех, которые не я. И лишь одна фраза, произнесенная незнакомым глухим голосом, пульсировала в моем сознании, подобно воспалившейся ране. «И живые позавидовали». «Мертвым». «Позавидовали».